Издательство Эксмо. Пем Моньес Райн. Эхо. Читает Иван Литвинов. За 50 лет до войны, за окончание всех войн, в грушевом саду близ тёмного леса мальчик играл с друзьями в прятки. Водить выпало Матильде. Она села на большой камень откнула голову в колени и начала считать до сте. Мальчик решил убежать подальше, чтобы его дольше всех не нашли. Он очень хотел поразить Матильду. Её пилучий голос не давал ему покоя. Даже сейчас она считала вслух, как будто на распев: 36, 37, 38. 39. Мальчик побежал в лес, хотя это строго-настрого запрещалось. Он то и дело оглядывался, проверяя, что грушевый сад всё ещё виден. Когда сад превратился в крохотное пятнышко вдали, мальчик сел на землю под сосной и прислонился спиной к стволу. Далеко-далеко послышался голос Матильды. 1 2 3 4 5 Я иду искать, кто не спрятался, я не виновата. Мальчик улыбнулся, заранее представляя, как с победой примчится к дому. Так нельзя торопиться, нужно подождать, пока всех остальных отыщут. Он вытащил из-за пояса книгу в кожаном переплёте. эту книгу и ещё одну вещь он в то самое утро купил у цыганки за один пфенник мальчик провёл пальцем по тесняному заголовку тринадцатая гармоника от овестника он просто не мог удержаться чтобы её не купить тем более что по удивительному совпадению его тоже звали от он открыл книгу и начал читать